Симерс дерзко ухмыльнулся. Ну, если ты чувствуешь себя одинокой, как бы это было, если бы ты вдруг завела себе кошку? Возможно, попозже, сказала я, когда я уже не буду жить дома, и ты хорошо будешься. Я запнулась. Предо мной, прямо из стены классной комнаты миссис Каунтер, материализовалась тёмная фигура. Из разорванной бархатной мантии торчала худая шея, А на дне на меня смотрели чёрные, наполненные ненавистью глаза Конте де Мадроны. Тьмеш да чёрного отца. Он тут же начал хрипеть. Вот где я вас нашёл, демон сопьернн глазами. Без проживно прочёсывал я столетия, я везде искал вас и вам подобных, потому что я поклялся в вашей смерти, а Мадроны никогда не нарушают клятву. "Давай, друг", поинтересовался Ксемериус, тогда как я от страха Застыла, как вкопанная. Арк-х-х, захрипела привидение и вытянула меч из-за пояса. Шатаясь, направилась с ним на меня. «Ваша кровь пропитает землю, демон! Вы будете пронзены мечом святого флорентийского альянса!» Он замахнулся ударом, который отрубил бы у меня руку, если бы речь шла не о мече привидения. Но я все равно вздрогнула. «Эй-эй-эй, дружочек! Вот только не надо устраивать здесь стресс!» сказал Ксимериус и приземлился прямо передо мной. "А демонах ты очевидно не имеешь ни малейшего понятия. Вот это здесь человек, хоть и весьма своеобразный, и твой дурацкий меч привидения ничего не может против неё сделать. Если же тебе хочется убить демона, то ты можешь охотно попытаться вместе со мной". Чёрный отец какое-то время был растерян, затем выдохнул решительно: Я никогда не удалюсь от дьявольского существа, пока мое задание не будет выполнено. Я буду проклинать каждый вздох, что она сделает. Я вздохнула. Что за ужасное представление? Я увидела, как черный отец всю мою жизнь болтается рядом со мной, бормоча в смертельные проклятия. Я провалю свои экзамены, потому что он будет навязчиво хрипеть мне в ухо. Он испортит мне мой выпускной бал и мою свадьбу и Ксемериус, по-видимому, подумал о чём-то подобном. Он преданно посмотрел на меня вверх. Ты позволишь мне, пожалуйста, сожрать его? Я улыбнулась ему. Когда ты так мило спрашиваешь, я не могу тебе отказать.